Среднее место между дятловоробьинами, тоди и сиворакшами занимают зимородковые птицы, халькиониформес. Этот подотряд распадается на группы пилоносов, зимородков и щурок. Птицы-носороги, бокеротидая, характеризуются длинным, толстым, снабженным странными наростами клювом. По этому отличительному признаку нетрудно узнать носорога. Родиной этих птиц служит Южная Азия, Средняя и Южная Африка. Все 50 видов, относящихся к этому семейству, очень похожи друг на друга сложением, окраской и образом жизни. Они живут, начиная от морского берега до высоты 3000 метров, обыкновенно в густых лесах и только мелкие виды ютятся в кустарнике. Большая часть их имеет чрезвычайно неуклюжую походку, но в ветвях деревьев они двигаются с большой ловкостью. Полет их также довольно искусен и сопровождается таким сильным шумом, что летящую птицу-носорога видишь гораздо позже, нежели слышишь. Это осторожная, пугливая, довольно умная птицы. Голос их – глухой крик, издаваемый птицами очень часто и значительно оживляющий лес. Пища птиц-носорогов смешанная. Большая часть их ловят мелких позвоночных и насекомых и довольно опасны для маленьких птичек, с которыми живут в одной клетке. Кроме того, все они без исключения едят ягоды, плоды и зерна. В высшей степени замечателен способ размножения этих птиц. Сидящая на яйцах самка наглухо замуравливается в дупле. Остается лишь небольшое отверстие, через которое самец бросает внутрь обильный корм для своей подруги. В этой тюрьме самка должна пробыть все то время, пока птенцы не вылупятся и не научатся летать. В неволе птицы-носороги быстро становятся ручными». Наиболее мелкие виды птиц носорогов соединяются под именем токов или плоскороких калао Rhynchaceros в одно семейство. Клюв их не имеет никаких рогообразных придатков. В лесах Эфиопии, Восточного Судана и вообще в Восточной, Средней и Южной Африки ток принадлежит к числу самых обыкновенных птиц. Название птицы есть подражание ее голосу, так как он состоит из единственного громкого крика, часто и отрывисто повторяемого один за другим. Эти птицы неоднократно привозились в Европу. Они не особенно привлекательны, апатичны, редко кричат и вообще малозанимательны, поэтому их мало держат в неволе. Представителям индийских видов этого семейства может служить двурогий Калао Букарас-бикорнис, в оперении которого преобладают черные и белые цвета. Они распространены в лесистых местностях Индии от крайнего юга до Гималаев. Птица эта, описывает Ходжсон, выбирает для своего места пребывания открытые и заросшие части, Поблизости рек. Она живет обществом и настолько же характерна своими спокойными привычками и движениями, как и самоуверенностью и сознанием собственного достоинства. Крик их напоминает кваканье огромной лягушки и лишь немного громче его. Относительно гнездования, Мазон рассказывает следующее: когда самка положит свои 5-6 яиц. Самец так плотно ее замуравливает, что она в состоянии просунуть в отверстие только свой клюв. Чтобы вознаградить ее за потерю свободы, самец прилежно доставляет ей плоды. Тиккель сообщает, что когда один из туземцев по его приказанию сломал замазку подобного гнезда и засунул в него руку, То был так укушен птицей, что быстро отдернул руку и чуть не упал с дерева. Обернув руку несколькими тряпками, ему удалось вытащить птицу. Это было поистине жалкое существо, отвратительное и грязное. Пущенная на землю птица прыгала по ней, не имея возможности летать, и пугала окружающих людей своим клювом. Наконец она залезла на маленькое деревце, и осталась на нем, так как была слишком беспомощна, чтобы употребить в дело крылья. В дупле на рыхлом гнилье лежало единственное грязное буроватое яйцо рядом со множеством гнилых ягод и плодов. Время от времени двурогие калао попадают в наши зоологические сады и при хорошем уходе могут целые годы прожить в неволе. Джулан «Букерос пликатус» отличается от описанного вида главным образом тем, что вместо верхней половины рога имеет мясистое возвышение. Он водится в Новой Гвинее и на соседних островах. Самый известный из всех африканских птиц-носорогов «Абагамба» или «Эркум» Тметакарос абисиниус принадлежащий к числу наиболее крупных видов этого семейства. Его очень большой, сжатый с боков клюв украшен одним довольно высоким наростом. Крылья и хвост коротки, но ноги значительной длины. Абагамба живет в лесистых степях и горах Африки. Эта птица так заметна, что ее знает каждый туземец, и повсюду она пользуется известным уважением. В возбужденном состоянии она ведет себя очень странно. Распускает и складывает хвост, подобно индийским петухам, надувает свой горловой мешок, волочит свои крылья по земле и вообще принимает грозный вид. Полет ее легкой и красивый, а когда птица поднимается на известную высоту, становится парящим. Подойти к этой пугливой и осторожной птице близко очень трудно. В желудке одного убитого экземпляра Абагамбы, кроме навозных жуков и кузнечиков, нашли несколько червей и довольно крупного хамелеона. Гюрней полагает, что Абагамба питается улитками, ящерицами, лягушками, крысами, жуками и другими насекомыми. Меотейро же утверждает, что он ест гадов, птиц, яйца, жуков, маниоковые корни и земляные орехи. Больших змей птицы эти убивают следующим образом. Найдя подобное присмыкающееся абагамба, приходит с тремя-четырьмя другими товарищами, растопыривает маховые перья, дразнит змею и вдруг наносит ей сильный удар клювом, Такие нападения повторяются до тех пор, пока змея не будет убита. Маркиз Антинории получил одного вынутого из гнезда птенца этой птицы, выкормил его кусочками мяса и мышами и в короткое время так приучил его к себе, что он всегда прибегал на кличку Абагамба. Легкость его содержания и приручения, по словам Антинори, достаточно, чтобы считать его достойным другом дома. Ловляя же мышей и других вредных животных, он, конечно, оказывает немалую услугу.